Глава двадцать вторая. Продолжение знакомства. «Ваше Величество, я легко присела в Книксоне. Не было никакой нужды так упорно тянуть меня за локоть. В этой части сада безлюдно. Вы могли бы просто подойти». «Не было никакой нужды опаздывать на отбор», — громким шепотом рявкнул Эрмиор. Описал рукой над нашими головами полукруг, словно ограждая от чужих ушей. «Отвечай, теперь нас никто не услышит и не обратит на нас внимания». Снова взял меня под локоть и весьма настойчиво потянул в сторону ближайшей беседки. Я подчинилась, не драться же с ним. «Что отвечать, Ваше Величество? Вы ни о чем не спросили?» Нейтрально ответила я, пока мы шли. «Хм, и верно». Эрмиор садил меня на скамью в беседке и устроился рядом, продолжая сжимать мой локоть. Видимо, решил, что это единственный способ держать меня поблизости. «Так почему ты явилась на церемонию на двадцать минут позже?» «Ага, еще и точно знает, на сколько минут я опоздала. Похоже, здорово я задела нашего монарха». «Молодец, Маша», — похвалила я себя. «Записываем еще два очка мне. Пока счет не в мою пользу. все же я во власти Эрмиора. Но посмотрим, что будет дальше». «Я была занята, Ваше Величество», — невинным тоном ответила я. «К тому же я была в середине списка и не видела никакого смысла приходить вовремя и долго ждать. Мои нервы могли этого не выдержать». «Вот как?» — Эрмиор уставился мне в лицо горящим взором. «А юная бранесса не подумала о моих нервах. В свете всего, что с тобой случилось в последнее время, что я мог подумать?» «Ой, а ведь я действительно не задумывалась о том, что он может решить, будто на меня опять было покушение. Я лишь предполагала, что он будет волноваться, не сбежала ли я от него. Даже неудобно как-то. Выходит, король волновался обо мне по-настоящему. Я скромно опустила глаза. Я прошу прощения, Ваше Величество. Не думала, что вы будете беспокоиться обо мне? Нет. Думала. Эрмёр наконец отпустил мой локоть и с насмешкой посмотрел в лицо. Именно об этом ты и думала. Что я сочту, будто ты решила выбрать своего финансиста и все же убежать с ним. Ну, или что-то в этом духе. А что я буду волноваться, что тебя убили или пытаются убить? Тебе не пришло в голову? Еще эти прогулочки посадут в гордом одиночестве. «Ну, вы же приставили ко мне охрану», — улыбнулась я. «Я под вашим покровительством». Я подняла на Эрмиора взгляд и замерла. В золотистом свете фонаря его лицо так близко было особенно красивым. Даже сердитая плотная складка губ не портила, а лишь придавала особого шарма. «Значит, со мной ничего не может случиться», — закончила я. Пару мгновений Эрмиор вглядывался в мое лицо, потом отвернулся. «Ладно», — сказал он. «Хм, ответ засчитан». Помолчал, потом опять посмотрел на меня. «То есть ты не собиралась удирать из замка?» «Ага, монарх ты ревнивый», — подумала я. «Значит, все же беспокоился и об этом». «Нет, это крайняя мера, ваше величество. А уж бежать с финансистом у меня не было никаких шансов. Он был при вас», — улыбнулась я с долей ехидства. «Кстати, как вы распорядились судьбой краса Дамара?» Эрмиор усмехнулся. Сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Не беспокойся, больше он не потревожит тебя своими играми. Неужели вы и ему предложили работать на вас? В ответ Эрмиор многозначительно промолчал. «А не боитесь, что он будет двойным агентом?» Так же многозначительно спросила я. «Я знаю, когда врут, а когда нет», — с усмешкой ответил он. «Адамар знает, что я знаю». и знает, что такой шанс может быть лишь один раз в жизни. Он достаточно умен, чтобы использовать его в полной мере». «И какой же шанс?» — заинтересованно спросила я. «Быть со мной», — пожал плечами Армиор, потом неожиданно вновь уставился на меня. «Он тебе нравится?» — с любопытством во взгляде спросил он. «Ах, вот оно как! Вы действительно ревнуете!» — подумала я и не сдержала улыбки. Красадомар весьма интересный человек. Я подумала, что сказать мужчина может быть опасно. Он умен, неплохо выглядит, и у него есть свои представления о чести. Это мне нравится. Хм, вот оно как. Король отвернулся, перестал сверлить меня своим пронзающим взглядом. Мы оба замолчали. Я не знала, что еще добавить и как реагировать на не слишком обоснованную королевскую ревность, а он просто молчал. видимо, что-то взвешивая про себя. «Надеюсь, вы не запретили ему со мной видеться?» Аккуратно спросила я, чтобы как-то прервать странное молчание. «Я?» Эрмиор словно проснулся. «Нет, Мария, я достаточно уверен в себе, чтобы не запрещать. И?» Он повернулся ко мне в полоборота и в очередной раз уставился на мое лицо. Я даже засмущалась. Странный такой взгляд, куда мягче, чем прежде — «Я, конечно, бываю резок и был с тобой несколько раз. Но, Мария, я не хочу, чтобы ты думала, будто я плохой человек». «Это что-то новенькое. Не хочет, чтобы я считала его плохим? Сам понимает, что его манеры, как, например, уронить девушку на кровати и сжимать ей запястье, не самые приятные? Интересно». «Я не считаю вас плохим человеком». Я опустила глаза в попытке скрыть смущение. Все же его физическая близость и странный взгляд в лицо заставляли стесняться, а в груди пробуждался трепет. Сердце то стучало быстрее, мелкими частыми ударами, то вдруг словно останавливалось. — Тем более, что вы не совсем человек. Да — Да? Кажется, Эрмиор удивился. Неожиданно рассмеялся и скрестил руки на груди. — А что ты думаешь обо мне? Скажи-ка. — Опасно. как бы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. В конце концов, передо мной необузданный король и дракон в придачу. Кто знает, как он отреагирует на мои откровения. Но юлить теперь будет просто некрасиво. Преодолевая смущение, я подняла на него взгляд и попробовала быть как можно искренней. Вроде бы ему это нравится. «Вы неплохой человек», — мягко сказала я, глядя ему в лицо. И это лицо закрыло собой все. Мир вокруг словно расплылся. Остались лишь чуть насмешливые янтарные глаза Эрмиора, в которых, однако, за насмешкой стояло что-то очень серьезное. Просто вы король. Я не очень разбираюсь в политике и искусстве управления государством, но, судя по всему, вы хороший король. Вы умный, проницательный, умеете вести игры, которые требуются для успешного правления. Ваши подданные живут хорошо, они верны вам, хотя и побаиваются. Это... критерий, что правите вы хорошо, но, как всякий король, вы избалованы подчинением и вниманием. Вы привыкли получать все, что хотите. Вы привыкли, что с вами не спорят. Поэтому вы бываете и резким, и капризным, и переменчивым. Это весьма неудобно для окружающих, но не делает вас плохим человеком. Это издержки вашей, так сказать, профессии. Я замолчала, не зная, чего ждать в ответ. Разгневается? в очередной раз выразит уважение взглядом, а словами поставит меня на место? Но вместо этого Эрмиор разомкнул руки, сложенные на груди, и вновь рассмеялся. «Хм, да, Мария, похоже, у тебя есть и другие таланты в дополнение к магическому». Заговорщически понизил голос и наклонился в мою сторону, заставив чуть отпрянуть в смущении. «Когда чувствуешь его горячее дыхание, это уже слишком, как-то слишком интимно». Он не смущается, и я не смущалась, когда прежде он носил меня на руках или прикасался. Сейчас же наедине в темной беседке все изменилось. — Ты очень неплохо разбираешься в людях. — Что ж... — король помолчал пару мгновений. — Ты готова терпеть мою резкость и прочее, что назвала неудобным? — Нет, Ваше Величество. Я вновь вложила в улыбку доля ехидства. Что — Что-что? — удивленно переспросил он. «Нет, Ваше Величество, я не готова и не намерена это терпеть. Мне было бы легче, если бы вы как-то определились». «Определился с чем?» — настороженно спросил Эрмиор. «С тем, как относиться ко мне. Заботливо, как иной раз, или... Грубовато и жестко, да?» «Да, Ваше Величество. Либо я должна понять вас лучше, узнать ваши планы и цели, чего вы хотите на самом деле. Например, зачем вам этот отбор? Знаете, один мой знакомый говорил... «Хочешь понять человека — пойми, чего он хочет». Под знакомым я подразумевала психолога Марка Игнатьевича из спецслужб, но Эрмиор узнать об этом не обязательно. Тогда я смогла бы лучше понимать вас и не бояться. А я все же напугал тебя? «Признаюсь, да, Ваше Величество». «Хм, не слишком ли смело для провинциальной бронессы?» Он насмешливо уставился на меня. «Узнать мои желания, просить короля быть». «Приятнее в общении? Не слишком ли? Не боишься моего гнева вот прямо сейчас?» «Немного опасаюсь, Ваше Величество», — искренне улыбнулась я. «Но я всего лишь хочу понять вас, ведь участие в отборе обязывает испытывать что-то к виновнику отбора. К тому же я обещала, что вам будет интересно со мной». «Хм, да уж, пожалуй, мне уже с тобой интересно». «Новая усмешка. Ты очень неплохо меня развлекаешь». Эрмиор замолчал и задумчиво уставился перед собой. А я в очередной раз подумала, что очень рискую. Опять неясно, как он отреагирует на мои выходки. И что ответить сейчас? Я незаметно вздохнула и решила просто молчать, пока его величество не соизволит продолжить беседу. Приём, предложенный Вероникой. В сложной ситуации дай мужчине вести разговор. Пусть он думает, о чём и как с тобой разговаривать. Это заставит его больше думать о тебе и вкладываться в общение с тобой. «Итак, маленькая девочка с болот». Неожиданный Эрмиор хитро посмотрел на меня. «Хочешь лучше понять меня?» «Да, Ваше Величество. Я слепо кинулась в этот отбор. Теперь же я предпочла бы понимать. С кем имеешь дело?» Закончил за меня Эрмиор и расхохотался. Скочил на ноги и протянул мне руку ладонью вверх. «В таком случае, пожалуй, я развлеку тебя. Пойдем, пойдем, исполню твою мечту». «Какую, Ваше Величество?» Изумелась я, неуверенно вкладывая кисть в его руку. Он, кстати, тут же крепко схватил ее и сжал, потом ловко подсунул мою руку под свой локоть, как галантный кавалер. Только вот я не помнила, чтобы делилась с ним своими мечтами, да и единственная моя мечта в новом для меня мире — это выжить. «Думаешь, я не знаю, о чём вы все тут мечтаете?» Эрмиор опять заговорщически наклонился ко мне и понизил голос от бархатных ноток, в котором по спине побежали мурашки. «Сесть мне на шею», — закончил он и решительно повел меня куда-то по тропинке. Мы вышли из сада и начали подниматься по винтовой лестнице. Оставалось лишь гадать, куда меня ведет Эрмиор. Я едва за ним поспевала, а у него на губах сияла легкая лукавая улыбка, словно он задумал шалость. Один раз мы встретили двух гвардейцев, еще один — трех девушек. Они сидели в нише окон и беседовали. На нас они не обратили внимания. король так и не снял колпак невидимости. Я ощущала себя, словно попала в сказку, что ли. Ночь, король-дракон, магия невидимости, путешествие по старинному замку. Такого просто не бывает. Ах, нет, такого не бывает в моем родном мире, а в этом вполне может быть. Лестница привела на террасу, ту самую, куда несколько дней назад спланировал Эрмиор, а я узнала о его двойственной природе — И тут до меня дошло — сесть мне на шею. Значит, это было сказано в буквальном смысле. «Не волнуйся, никто не увидит нас. При желании я могу летать совершенно невидимым», — усмехнулся Эрмиор. «Ваше Величество!» — я ощутила внезапную робость. «Да, каждая девушка на отборе мечтает именно об этом. и Я мечтала полетать на драконе, когда впервые увидела Эрмиора в этом обличье. Но я хотела лететь с ним, а не на нем. Я не успела помечтать об этом. Несколько дней назад я, в силу своей болотной серости, даже не знала о том, кто вы на самом деле, а потом я болела». «Ну что ж», — усмехнулся Эрмиор, «часто сбывается именно то, о чем не мечтаешь». Но как вы будете разговаривать со мной? Мне представился молчаливый полет на спине или нет? Скорее, на шее дракона, пронизывающий ветер и ощущение, что ты полностью в его власти. Захочет — уронит, захочет — увезет куда угодно. «Мария!» — Эрмиор насмешливо посмотрел на меня сверху вниз. «Ну как? Неужели непонятно? Мысленно, конечно!» «Что?» — пронеслась паническая мысль. «Вы сможете читать мои мысли?» — напряженно спросила я. Эрмиор улыбнулся. Неожиданно грустно. — Нет, Мария, ты забыла, что моя мать была человеческой женщиной, горячо любимой, но только человеком. Некоторые способности и мне не свойственны. Я не могу читать мысли. Но... Грусть исчезла, и он опять таинственно наклонился ко мне, понижая голос. — Я безошибочно определяю правду и ложь, и я услышу твой мысленный голос, если будешь обращаться ко мне. «А ты услышишь меня. Не бойся». «Я не боюсь!» — воскликнула я. «На самом-то деле как раз боялась. Сейчас передо мной стоит человек. Странный, жестковатый, ехидный, но человек. А потом он обратится огромным ящером. От этого становилось не по себе». «Нет, боишься?» Эрмер покровительственно смотрел на меня. «Любая бы боялась и в то же время радовалась. Ты хотела узнать меня лучше?» «Как еще узнать дракона? Ответь-ка мне, баронесса». «Да, наверное, вы правы», — ответила я. «Решила связаться с драконом, значит, нужно принять и понять обе его ипостаси. Никуда не денешься». «Но наверху будет холодно, ветер, а я в обычном платье. Я помогу тебе магически, будет тепло и комфортно», — спокойно ответил Армиор. на все всё-то у него есть ответ», — и добавил. «Сколько с тобой забот все же!» Он лукаво, ехидно, но без раздражения улыбнулся. «И часто вы катаете на себе женщин?» Я тоже вложила в голос лукавство. «Нет». Обычная королевская усмешка. «Ты у меня первая, Мария, прежде были только мужчины и только в военных целях». «И за что мне такая честь?» — пронеслось в голове. «И за что мне такая честь, Ваше Величество?» — спросила я вслух. «За что?» — король расхохотался. «Да, в общем-то, ни за что. Развлекаюсь и даю тебе возможность узнать обо мне больше. Все, Мария, нам пора». Он сделал несколько шагов назад, поднял одну руку вверх, и на его месте закрутился уже виденный мной черный вихрь. Я успела лишь пару раз моргнуть. Вихрь вырос, и спустя мгновение в лунном свете стоял сверкающий чешуей черный дракон.